Глава 8. Охота на ведьм. Утреннее совещание понедельника по устоявшейся традиции началось с доклада Демьяна Петровича, который озвучил перед боссом и коллегами основные текущие показатели по выручке, объему продаж и прогнозируемому размеру маржинального дохода. Далее достигнуты результаты. По очереди прокомментировали начальники трех коммерческих отделов, декомпозируя озвученные директором цифры. Затем начальник отдела маркетинга доложил о ходе рекламной кампании, при этом излишне подробно остановившись на креативной составляющей. Демьян Петрович по опыту хорошо знал, что это означало, что конкретных результатов не достигнуто и, видимо, ему придется самому взять шефство над этим проектом, пока маркетологи не прожгли весь бюджет на красивые картинки и веселые стишки. Он сделал пометку в ежедневнике. Затем технический директор Шунькин в свойственно ему веселой манере бодро трапортовал об успехах в деле модернизации второй линии НПЗ и, как обычно, принялся жаловаться на подрядчиков, Баринов прервал его стянание, и Шунькин, быстро свернув свое выступление, передал слово начальнику ОТК. За ним последовали доклады главного технолога, начальника отдела логистики, главного юриста Савицкого, бухгалтерии и главного экономиста Жанны. Демьян Петрович не видел особого смысла в этих долгих и малосодержательных общих планерках, Но Баринову они нравились, а потому приходилось терпеть. Доклад Жанны привел присутствующих в еще большее уныние, поскольку она честно сообщила присутствующим, что, несмотря на бравые отчеты руководителей подразделений, общий план по затратам выполнен на 100%, в то время как планы по выручке выполняются лишь на 70%. Означало это, что... Прибыли в этом месяце компания не получит, а значит, надежда на квартальные бонусы топ-менеджерам улетучилась, как струйка пара из носика закипевшего чайника. Особенно сильно портило настроение присутствующим осознание того, что планы были совсем недавно серьезно приподняты по личному решению Баринова, который на свой лад перекроил квартальный бюджет «Галактионгрупп». Этот шаг — Отчасти был продиктован желанием показать себе и другим, что можем, если захотим, но пока цифры говорили об обратном. Финансовое положение продолжало ухудшаться, и риск получить кассовый разрыв уже на текущей неделе был вполне реальным. В конце планерки Баринов обратился к Шекнеру, который был крайне редким гостем на подобных заседаниях, И, как правило, присутствовал лишь по личному указанию босса. Но, «Ну, а вы, Виталий Григорьевич, чем порадуете собравшихся? На людях Барина был подчеркнуто вежлив с шефом безопасности. У меня докладывать нечего, немногословно произнес Шекдер. Можно было на пальцах одной руки припомнить ситуации, чтобы шеф службы безопасности что-то прилюдно докладывал боссу а тем более другим сотрудникам фирмы. Но вот ребята мои раздобыли небольшую партию новехоньких телефонов. При этих словах его рука скользнула куда-то под стол и извлекла оттуда небольшую коробку, в которой лежало почти два десятка новеньких телефонов Nokia. Он пододвинул ее к боссу, и глаза присутствующих жадно загорелись. Тоска о несостоявшейся премии — Временно отошла на второй план. Бариндов, улыбаясь, извлек несколько блестящих аппаратов на стол и принялся демонстративно крутить телефоны, всячески рассматривая их. Потом он передал несколько штук, сидевшим справа от него, и аппараты пошли по рукам. «Так ничего вроде аппараты-то, а? Все работает как надо. О, тут даже симки уже стоят». Баринов передал по кругу еще несколько аппаратов и, улыбаясь, смотрел, как сотрудники разбирают халяву и вертят навехонькими телефонными трубками, словно обезьяны, активно нажимая кнопки и рассматривая команды-меню. Ну, вот что, наконец решил подвести итог Баринов. От лица всего коллектива выражаем вам, Виталий Григорьевич, огромную благодарность. Вам телефоны... В таком количестве ни к чему, вы себе еще достанете, если что. А эти аппараты предлагаю распределить между собравшимися, если, конечно, у коллектива нет возражений. По помещению пронеслись одобрительные голоса. Шекнер, неловко улыбнувшись, развел руками, словно не смея слушаться. — Вы только перепишите, какие там номера в телефонах установлены. «И пусть теперь у каждого свой служебный мобильный номер будет», сказал Андрей Михайлович и после паузы добавил. «Только уж вы не в защите. А раз вы нас одарили этими подарками, то по вашему бюджету и расходы на служебную связь пойдут». «Пометьте там у себя, Элла Эмильевна». Главбух согласно покивала головой и что-то черкнула в своем блокноте. «Новенький блестящий аппаратик уже уютно примостился на столе» рядом с ее футляром для очков. — Все, товарищи, на этом планерка окончена. Всех отпускаю. Только телефоны, чтоб теперь у каждого всегда с собой были, даже в туалете. Менеджеры подхватили свои ежедневники, распихали подарки по карманам и шумной грибой выкатились из зала для совещаний. Баринов посмотрел на оставшегося в одиночестве Шекнера и подмигнул. А ты сомневался. Халяба великая вещь. Не подведут технариты твои. Никак нет, абсолютно серьезно ответил Шехтер. Ну, смотри мне, Виталик, чтобы мышь не проскочила. Серьезное дело с затеваем. Придя в свой кабинет, Демьян Петрович долго смотрел на блестящий Nokia последней модели, который лежал прямо перед ним на столе. Затем он достал из кармана айфон, который дал ему протасов, и положил его рядом. Что-то непонятное ворочалось у него на душе, не давая покоя. Что-то неправильно было в произошедшем, не похожее на обычное поведение Шекнера и Босса. «Хотя, как посмотреть?» Баринов частенько выкидывал какие-то неожиданные коленца и с равной вероятностью мог как казнить, так и баловать свой персонал. Но вот Шекнер. Этот человек всегда вызывал в коллективе непонятное чувство тревоги, и при его появлении в помещении любые разговоры, как правило, притихали, а сотрудники провожали его фигуру настороженными взглядами. С одной стороны – Каких-то конкретных фактов против Шекнера у Демьяна не было. Обычный крепкий мужик, колючий пронзительный взгляд, поджарая фигура, немногословен, необщителен, подчиняется только самому Баринову. Со своими прямыми подчиненными не разговаривают, он отдает приказы. Не самый приятный тип, но, с другой стороны, у каждого своя работа и начальнику службы безопасности не обязательно быть душой компании. Его поведение вполне соответствовало его должности и функциональным обязанностям. И вот, раздача подарков в этот образ совсем не вписывалась. И это чертовски тревожило. А шестому чувству Демьян Петрович доверял всегда. Он еще раз внимательно смотрел телефон, тот был навеханек. Понажимал кнопки, все исправно работало. На брак не похоже, на подделку тоже. Демьян на секунду задумался, дав своему мозгу возможность извлечь правильный сигнал из подсознания. Затем быстро отщелкнул заднюю пластиковую крышку, подковырнул батарейку и вытащил ее на стол. Перед ним предстали обыкновенные внутренности телефона, электронные компоненты, микросхемы, шлейфы, сим-карта. Тревожное чувство внутри усилилось. Демьян открыл ящик стола и, немного покопавшись, вынул из него жестяную коробку из-под печенья. Он достал сим-карту и бросил ее на дно коробки. Затем положил разобранный телефон, батарейку и пластиковую крышку в тот же ящик, прикрыл скомканной газетой, захлопнул сверху жестяную крышку и убрал коробку в стол. На душе как-то сразу полегчало. На следующее утро должны были ехать осматривать нефтебазу. Чтобы не привлекать внимание к предстоящей сделке, Баринов распорядился использовать микроавтобус фирмы, в которой уселись, кроме него, самого коммерческий директор Бондарев, а также вызванный по такому случаю технический директор шункин и его начальник производственного отдела. Уютно расположившись на мягком сиденье, Баринов небрежно швырнул свою папку для документов на боковой столик. Затем прибастил рядом ежедневник и пару своих телефонов. Один из них был такой же новенькой и что раздавали топ-менеджерам накануне. Автобус мягко тронулся в путь. Сдвинув верхнюю панель телефона, Баринов набрал чей-то номер и после небольшой паузы поздоровался с собеседником. — Да, дорогой, и тебе не хворать. — Вот, как и договаривались, звоню, чтобы подтвердить, что мы нашим скромным коллективом выдвигаемся в твою сторону. Хотим на месте некоторые технические моменты посмотреть, да и заодно по схеме сделки потолкуем. Барин широко улыбался невидимому собеседнику, но его ответ резко изменил настроение владельца Галактиона. Его лицо помрачнело, Глаза сузились, а на скулах забегали желваки. Кулак свободной руки сжался. Все притихли. «Как не продаешь? Мы же с тобой все неделю назад проговорили». «Не понял, что ты говоришь?» «Как ФПГ? Да откуда они?» Тун баринова уже не был приятельски любезен. По обрывкам дрытавших фраз становилось ясно, что сделка по покупке нефтебазы сорвалась. Актив, ради завоевания которого Баринову пришлось перекраивать финансовые планы группы, и на которые он же частично получил кредитные средства, уплыл прямо из-под носа. Причем не просто уплыл, а, судя по всему, попал под контроль извечного противника в лице ФПГ. Баринов резко захлопнул крышку телефона, оборвав разговор. Очевидно, разговаривать было уже нечем. Он стиснул телефон в кулаке и ударил им по столешнице. — Разворачивай! — резко бросил он в сторону водителя. И тот молниеносно выполнил команду, резко развернувшись, не обращая внимания на дорожные знаки и разметку. Машина сопровождения выполнила аналогичный маневр, и вскоре оба автомобиля на большой скорости влетели на парковку офисного здания «Галактион Групп». Баринов нервно отшвырнул в сторону дверцу микроавтобуса и выскочил на улицу. Охранник едва успел открыть перед ним дверь служебного входа. Босс вихрем метнулся на директорский этаж, на ходу бросив секретарю «Шекнера ко мне! Срочно!» Через три минуты Шекнер уже был в кабинете босса. Тот, нисколько не стесняясь присутствия своего подчиненного, уже извлек из шкафчика бутылку коньяка быстро приснул вокал и разум опрокинул напиток в могучую глотку затем он злобно посмотрел на Шекнера и причурившись произнес ты хоть понимаешь что это значит виталий понимаю угрюмо кивнул тот в ответ ни хрена ты не понимаешь мы не просто обосрались сегодня мы проебали нефтебазу и влезли в долги одновременно — А главное, кому проиграли? — ФПГ? — Этим уродом и уркаганам в галстуках? — Нахера на им? — Как они вообще узнали про эту сделку, а? — Скажи мне, Виталик. Шекнер не отводил прямого взгляда от лица босса. Не моргнув, он тихо произнес. Вам это не понравится, Андрей Михайлович, но я уверен, что это слив. — Что? Что ты сказал? Слив? — Да, Андрей Михайлович, я уверен, что кто-то слил им информацию об этой сделке. Но вы же знаете, что продавец о продаже не распространялся. Даже с нами вел переговоры крайне аккуратно и конфиденциально. Во-вторых, мой источник в ФПГ ни разу не упомянул о предстоящей покупке. Еще два дня назад они вообще ее не обсуждали, иначе бы я знал. Ну что из-за этого... А это значит, что они не готовились к покупке. Даже планов таких не имели. Да вы и сами знаете, после посадки Коли Южного неком там сейчас стратегический план строить. Значит, подкинул им кто-то идею. На ходу подкинул. Да раз о сделка знали только мы, значит, и утечка произошла с нашей стороны. Баринов злобно смотрел на Шекнера. Его скулы играли. Он налил себе еще рюмку, также разом опрокинул ее в рот и ненадолго замолчал, проигрывая в голове какие-то варианты. Зайдем встал из кресла и, пройдя пару шагов в сторону, окна, резко развернулся. Найди мне его, найди мне эту крысу, я ее лично придушу. Понял, Андрей Михайлович, найду. Два дня тебе даю, слышишь, два дня? Сделаем. Шекнер вышел из кабинета, его ноздри широко раззвались от избытка адреналина. Он любил свою работу, и хотя сложившаяся ситуация бросала тень на его репутацию и угрожала безопасности фермы, он был припонятом настроении. Идя по коридору в сторону своего официального кабинета, он, словно гончая, испытывал огромный внутренний азарт и прилив сил. «Всех ко мне!» Бросил он оперативному дежурному. Через десять минут в кабинете начальника службы безопасности уже вовсю обсуждался план поимки шпиона. Группа наружного наблюдения получила указание усилить слежку за всеми директорами. Аналитики получили задание поднять все записи телефонных разговоров и повторно прослушать их, обращая внимание на малейшие детали, которые могут выдать предателя технорям было поручено накрыть весь топ-менеджмент таким плотным слоем средств радиотехнического контроля, что у ветеранов КГБ появились бы слезы ревности. Установить жучки во всех туалетах. Просканировать электронную почту всех сотрудников, включая личные ящики. Аккуратно просить всех осведомителей внутри офиса, не поднимая шумихи. Отменить все командировки и больничные. Никого не выпускайте из офиса до моего личного распоряжения. О результатах докладывайте мне лично, каждый час. Срок на обнаружение крота сутки. Служба безопасности «Галактион Групп» умела работать в условиях полного нота. В части технического оснащения она имела все мыслимые и немыслимые инструменты и средства спецсвязи. В организационном плане Все тоже было поставлено хорошо. Сотрудников попросили покинуть курилки и вернуться на рабочие места. По ферме был пущен слух о том, что ожидается прибытие налоговой инспекции для внеплановой проверки. Галактион Групп законсервировался изнутри. К вечеру основная часть информации уже была отфильтрована и проверена. Шекнер... Распорядился отпустить рядовых сотрудников домой, а за всеми их директорами установить круглосуточное наружное наблюдение. Демьян Петрович просидел целый день в своем кабинете, как на иголках. Он был уверен, что никакой внезапной налоговой проверки не будет, да и меры предосторожности совсем не соответствовали проблеме. А кроме того, он знал об утреннем разговоре босса с продавцом нефтебазы и лично слышал, что сделка сорвалась, и сладкий актив уплыл прямо из-под носа. А еще он знал, что именно он входил в крайне узкий круг посещенных в сделку топ-менеджеров, и что прошло всего несколько дней с момента, когда он рассказал о ней Протасову. «Черт возьми, ну как же Протасов мог так облажаться?» Ведь он подставил меня по полной программе. А главное, зачем? Зачем он передал эту информацию в ФПГ? Или он таким способом хотел нанести удар по Галкионгрупп и ослабить компанию? Тогда почему он не вывел из игры его, Демьяна? На этот счет у него были нехорошие подозрения. Не исключено, что год работы под прикрытием – это достаточный срок для агента. Невозможно той информации, что периодически доставал Демьян и передавал ее Протасу и его людям, ему было уже достаточно. Но, с другой стороны, дядя Гоша мог попросту недооценить последствий и неправильно рассчитать предстоящие события. Но это было на него не похоже. Протасов был чертовски умен и проницателен, И весь опыт Демьяна подсказывал ему, что при всей гениальности Баринова генерал переигрывал его всегда минимум на один, а то и два шага. Тревожные мысли роем крутились в голове коммерческого директора, и даже работа, этот излюбленный и надежный способ укрыться от любых проблем, плохо помогал сдерживать внутреннее напряжение. На воре шапка горит. Ах, как это верно было сказано. Днем, когда Демьян шел по коридору в директорскую столовую, ему казалось, что абсолютно все знают о том, что именно он, тот самый крот, шпион и предатель. Демьян вслушивался в сотни обрывков фраз, внимательно вглядывался в лица встречных сотрудников, пытаясь разглядеть в них признаки опасности. Он несколько раз проверил свои карманы, портфель, папки с рабочими документами. Ничто не указывало на его связь с представителями ФСБ. Он знал это, но все равно по сотому разу прокачивал в голове варианты того, как можно было бы раскрыть его прикрытие. Казалось, не было ни малейшей зацепки, но он все равно продолжал крутить различные сценарии в голове. «Почему ты крутишь это в голове? Ведь ты чист!» — спрашивал он себя. «Потому что ты единственный шпион в этом офисе, а сейчас явно началась охота на ведьм», — отвечал ему равнодушный внутренний голос. Заработавшись до темна, он резко вздрогнул, когда в дверь раздался тихий стук, и ручка начала движение вниз. Демьян Петрович внутренне подобрался, готовый ко всему. В руке он держал чашку с кипятком, готовый при необходимости выпряснуть его в лицо гориллом Шекнера. В дверь невозмутимо вошла уборщица Агафья. Пожилая дама привычно протерла входную ручку двери, одновременно здороваясь с хозяином кабинета. Она впихнула мусорный мешок внутрь и подперла им дверь. Уф! С души Демьяна Петровича свалился Огромный камень, и он, пожалуй, впервые за прошедший год был рад видеть вездесущую старушенцию. Но он медленно поставил чашку на блюдце и бросил короткий взгляд в дверной проем. В коридоре никого не было. — Что-то вы опять заработались. Не вам все, молодым-то, все деньги зарабатываете. Гафет затянул свой привычный монолог, но... Демьян сегодня рад был слышать это ворчание. Уборщица прошла к окну, и привычными движениями принялась вытирать невидимую пыль. Потом она нырнула под стол, и извлекла оттуда мусорную корзину для бумаги и опрокинула ее в новый полиэтиленовый мешок. — Нет, чтобы домой пойти, или на улице погулять, или хоть в кино сходить. Все работают, работают... Слушателей Агафьи не были нужны. Она привычно ворчала, ругая молодежь за все грехи мира, вместе взятые, и привычно орудовала шваброй. Ни один квадратный сантиметр поверхности не оставался без ее внимания. Она привычно сдвинула документы с рабочего стола в одну столбку и принялась протирать пыль на столешнице. Демьян Петрович хотел было в сотый раз сказать, что стол протирать не нужно, а уж сдвигать документы тем более, но промолчал, ибо знал, что это ритуал, который нарушать невозможно. В конце концов, он поймал себя на мысли, что ведь Агафья права, и никто не запрещат ему прямо сейчас покинуть свой кабинет и направиться на свежий воздух, на уличную свободу. А если ему и запретят это сделать... Да уж лучше узнать об этом сразу, чем истязать себя бесконечным прокачиванием в голове различных вариантов. Он подхватил свой тонкий кожаный портфель и направился по коридору к лестнице. Проходя мимо приемной президента компании, он отметил, что, несмотря на поздний час, секретаря Катюшу никто домой не отпускал. Босс был у себя в кабинете, а в самой приемной Витат. Едва уловимый коньячный запах. Попрощавшись с Катюшей, Демен Петрович переложил портфель в левую руку, машинально освобождая правую, и спустился на несколько пролетов вниз, к посту охраны. На встречу ему вышел только водитель Слава и привычно обронил «Домой?» «Да, домой, Слава». Слава махнул на прощание рукой охранником и пошел вперед, чтобы успеть немного прогреть машину. Никто не попытался остановить Демьяна Петровича ни в самом офисе, ни на парковке. Он сел на заднее сиденье служебного Ауди, и когда машина тронулась с места, внезапно понял, что пока на его сред еще не вышли. Он облегченно выдохнул и слегка расслабился. Спустя несколько секунд следом за его Ауди с парковки выехал неприметный старый «Опель», Группа наружного наблюдения службы внутренней безопасности привычно приступила к своей работе. Баринов сидел в своем кабинете один. Вообще-то он скорее лежал, чем сидел. Его ноги были запрокинуты на крышку стола. Рюмка стояла с краю. Неподалеку примостилась небольшая тарелочка с непременным золотым логотипом Галакен Групп». На тарелочке лежала горстка различных сухофруктов и лимон, порезанный на аккуратные дольки. Пустая бутылка коньяка стояла под столом около мусорного ведра, а вторая, уже початая, наполовину, косовалась по соседству с рухтовым натюрмортом. Босс размеренно покачивал кончиков своей дорогой туфли в воздухе. На столе перед ним лежали экономические расчеты по нефтебазе, кредитный договор вечерняя сводка экономического отдела по объему производства и запасов на Маковецком НПЗ. Шансов повернуть ситуацию вспять не было. Они действительно сегодня потеряли кучу денег. И теперь Баринов сам сознавал, что финансовое положение является критическим. Расходы на выплату очередного взятого кредита никуда не исчезнут. А вот запланированных доходов от эксплуатации нефтебазы и сдачи емкостей в аренду уже не будет никогда. Да будь проклят эти банкиры. Пожалуй, только сейчас босс в полной мере осознал все недостатки развития бизнеса на заемные деньги, хотя раньше они ему казались почти священным гралем. Теперь же он твердо знал, что несостоявшаяся сделка — это огромная финансовая дра, который запросто может утонуть вся его бизнес-империя. Это был провал. Конечно, публично он никому об этом не скажет, иначе фирму ждет хаос. Но он твердо решил внешне вести себя как обычно, и возможно, в ближайшее время ему в голову придет светлая мысль, как выкрутиться из этой ситуации. Однако сейчас у него была задача даже поважнее. На маленьком листке сбоку, Баринов выписал инициалы шести сотрудников, которые были осведомлены о предстоящей сделке. Все были старыми проверенными сотрудниками, не раз заслужившими похвалы от руководства холдинга. Все были надежными, и все же... Баринов глубоко вздохнул, чиркнул зажигалкой, и затянулся сигареты прямо в кабинете. «Он курил, только когда много пил, а сегодня он выпил немало». Не все же кто-то из них крыса настойчиво крутилась у него в голове. Элла Эмильевна была главбухом «Галактиона» уже семь лет. Она пришла на работу с какой-то аудиторской фирмы и сразу взялась наводить порядок, постепенно обеляя бизнес Баринова перед государственными органами региона. Она замужем, счастлива в браке, в отпуск ездит за границу. Муж – какой-то инженер по авиационным двигателям. Работают в фирме, зарабатывают они неплохо. Претензий к работе было немного. В основном баринов боролся с ее вечной страстью посчитать налоги так, чтобы у властей не было вопросов. Для чего боссу, как рачительному хозяину, всегда становилось жалко их платить? И с другой стороны, оптимизировать она тоже умела неплохо. И, когда было надо, от налоговой отбивалась довольно ловко. Ее подружка Жанна, главный экономист, 40 лет, нормальная, в общем-то, баба, но разведена, одна воспитывает уже почти взрослого сына. Материальных проблем вроде бы не имеет. В Галактионе работают уже три года. Когда-то давно она пришла в фирму секретаршей, но в тот раз проработала недолго и ушла. А вот спустя годы судьба ее снова привела в Галактион, но уже взрослой женщиной, компетентным специалистом с высшим образованием. Была признана лучшей по профессии в прошлом году и регулярно получает премии за хорошую работу. Перерабатывает столько, сколько скажут. В офисе сидит допоздна. Машина есть, квартира есть. Правда, про личную жизнь Баринову было известно немного. «Ну, да ничего. У Шекнера спросим. У него на всех досье имеется». Третьим в списке был сам Шекнер. «Этот предан Галактиону как собака, но сделка знал. Значит, тоже был в списке». «Шунькин Виктор Андреевич. В Галактионгрупп работают уже пять лет». Бывший морской офицер служил на каком-то корабле по технической части. Морячков Баринов недолюбливал, но этот был вполне безобиден. Из-за выслуги лет уже давно вышел на военную пенсию, но продолжает активно работать. Нечтает уехать на старости лет жить за границу и вроде бы даже подавал на ПМЖ. Деньги ему нужны, я это точно. Баринов поставил жирную точку напротив инициалов Шунькина. Однако этот шут Гороховый узнал о покупке нефтебазы только утром, когда собрались ехать на осмотр. Теоретически, мог успеть позвонить и передать информацию, но маловероятно. ФПГ так шустро сработать бы не смогли. Да и, судя по всему, информацию они получили за несколько дней до того, как о ней узнал Шунькин. А ведь им еще надо было успеть встретиться с продавцом и решить все вопросы». «Маловероятно. Начальник производства Ну, этого Бабаринов плохо знал лично, но всерьез не принимал. Так же, как и Шунькин, он узнал о предстоящей сделке лишь утром, перед самой поездкой. Здесь не складывалось, как ни крути. Шестым был Бондарев Демьян Петрович. Этот все знал с самого начала, и времени у него было достаточно». В фирме работает год, хотя и зарекомендовал себя с крайне положительной стороны. Баринову нравился энергичный коммерческий директор, и думать на него не хотелось. Но надо. У него в свое время были терки с ФПГ, и на друзей немало похожи. С другой стороны, терки были год назад, и за это время многое могло измениться. Информации об этом парне было крайне мало Он словно с луны свалился. На него ничего не было, он был чист, слишком чист. И это всегда не нравилось Шекнеру, а у того глаз наметанный. Баринов потянулся к селектору и нажал хитрую комбинацию клавиш. В динамике раздалась приглушенная музыка и чье-то сопенье. Катюша занималась какой-то работой, набирая на компьютере текст очередного приказа. Баринов мог прослушивать абсолютно любой офисный телефон, просто введя нужную комбинацию перед внутренним номером, и он частенько слушал своих сотрудников. Просто так, наугад и для порядку. Послушав ее немного и не найдя ничего подозрительного, Баринов переключился в обычный режим и бросил трубку. «Катюша, пусть Шекнер ко мне зайдет и личные дела с собой прихватит. Он знает, какие...» И это, чайку мне там сваргань покрепче. Да бутербродов до строгаю каких-нибудь. Совсем заморила. Жрать хочу». «Да, Андрей Михайлович, сейчас все сделаю». Баринов положил трубку, сделал последнюю затяжку и затушил сигарету. Затем закинул руки за голову, потянулся, растягивая позвоночник. Потом убрал со стола ноги и переставил бутылку на другое место. «На сегодня хватит». Пора было приниматься за работу. Борщица Агафья сидела на жестком стуле прямо перед Шекнером. Глаза пожилой женщины немного щурились от цвета яркой настольной лампы, направленной в ее сторону. Шекнер, оперев голову на руки, пристально смотрел на уборщицу. «Ну, так что, Агафья, так и будешь молча сидеть?» Ха -ха, «Ну что вы, Виталий Григорьевич, я ведь уже все рассказала». «Еще раз давай». «Медленно и во всех деталях, как обычно!» Шекнар четко чеканил каждое слово. «Я пришла убираться, как обычно, ровно в восемь. Ну, сначала постояла, как всегда, пару минут под дверью, послушала. Все, как вы учили, Виталий Григорьевич». Уборщица несколько растерянно посмотрела на шефа службы безопасности, ища поддержки. «Дальше давай, дальше!» И по сути рассказывай, никто не винит тебя. Пока. Ну, вот я и говорю, постояла, послужила. Он один сидел, ни с кем не говорил, про себя никаких слов не произносил, шуршал там какими-то бумажками. Ну, это как всегда. Дальше. Дальше вошла, поздоровалась. Как он выглядел? Да обычно выглядел. Ничего особенного. Да, чай пил. Чай. — Да, я вошла, он сидит, чай пьют. Потом чашку-то поставил и поздоровался. — Хм, никакие бумаги не прятал? — Нет, говорю же вам, Виталий Григорьевич, все как обычно. Спокойно работал, без суеты, без напряженности. — Спокойно, значит? — Да, спокойно. Я потом, как учили, первым делом, значит, мусорную корзину взяла, все в отдельный пакет сложила. — Где пакет? — Вот он. С готовностью кивнула старушка в сторону большого черного пакета. Я, как обычно, пометила его дату, номер, все тут. «Дальше», — напирал Шекнер на осведомителя. «Ну, дальше я убираться стала и со стола его бумаги в стопку сложила. Не любит он этого, всегда хмурится молча. С убираться и уходит, а я уж потом эти бумаги просматриваю и вам докладываю». А попрощался как... — Да, обычно и попрощался, как всегда, теми же словами. Не говорю же, ничего не заметила, Виталий Григорьевич. Я уже не первый год служу, как-никак, ну, сами знаете. — Ладно, ага, все, успокойся. Все нормально сделала, можешь идти, вступай домой. — А какие-то особые указания будут? — Нет, как обычно, работай, не суетись, чтобы не прочухал ничего. Давай, иди уже, работай не в проворот. Агафья вышла из кабинета Шекнера, оставив у стола мусорный пакет. Шекнер чуть подвинул его ногой в сторону. Он специально заранее убрал шредер из приемной, чтобы можно было спокойно разбирать черновики топ-менеджеров. Среди скомканных бумажек порой находились весьма любопытные и полезные. Они всегда пополняли архивные папки личных досье всех сотрудников. Шекнер знал, про своих подопечных, все. Имена любовниц, названия принимаемых лекарств, номера телефонов, нюансы семейных поручений, не говоря уже о личных финансах, взятках или откатах. Он мог прижать любого. Зазвонил телефон, и в трубке раздался возбужденный голос начальника техотдела. — Есть! Виталий Григорьевич, нашли зацепку! — Точно? Живо ко мне! Виталий Шекнер... Испытал радостное возбуждение и даже слегка потер руки. Начиналось самое интересное. Баринов внимательно выслушал доклад шефа службы безопасности. Пять папок лежали в стопке. Одна была открыта, и из нее на президента Галактионгрупп смотрела фотографии главного экономиста Жанны. — Значит, позвонила дура с нашего волшебного аппаратика. Нервишки подкачали. — Да, Андрей Михайлович, очень вовремя мы подарки раздарили. — Вовремя... По слогам задумчиво произнес Баренов. А ведь через эту лохудру все наши проекты проходили. А она, оказывается, жизнь свою устроить решила. С врагами из ФПГ стала работать. Интересно, как давно? Выясним, Андрей Михайлович. Это мы теперь во всех деталях выясним. В нашем подвале и не такие кололись, сами знаете. Ну ты паскуда! Баренов хлопнул кулаком по фотографии на столе. Да вряд ли она сама понимает, во что ввязалась и что она делала. Но да это уже не наши заботы. Баринов на секунду задумался, и вдруг его лицо просветлело. Он широко улыбнулся и посмотрел на Шекнера. — Виталий, ты вот что, ты ее пока сильно не калечь. Да и вообще попробуй помягче быть. У меня другой план имеется. — Если сработает. Она может нам здорово помочь ситуацию исправить. А уж потом в расход ее пустишь. Слушаю, Андрей Михайлович». 6.30 утра. С хмурого затянутого тучами неба моросится дождь. Щетки дворника с противным скрежетом ритмично смахивают капли с лобового стекла. Отбрасываю их куда-то в сторону обочины. Микроавтобус медленно катил по шоссейной дороге за его черными непроницаемыми стеклами. На заднем сиденье сидела Жанна. Кисти ее рук были крепко стянуты скотчем. Щеки горели от пощечин Шекнера. По лицу растеклись черные струйки туши для ресниц. На переднем ряду лицом к ней сидел сам Виталий Шекнер и серлил ее острым взглядом своих почти черных глаз. Его худощавое лицо и серые круги под глазами говорили о том, что он здорово устал. Но он был машиной, и Жанна Сергеевна уже давно это знала. Тупой, железной, равнодушной боевой машиной Галактиона. Он выполнит любой приказ, чего бы это ему ни стоило. После того, как в 4 утра в ее квартиру ворвались люди в черных масках, перевернули верно все вещи в ее квартире и переломали половину мебели, они увезли с собой степпу. Ее 12-летнего сына увезли молча, не говоря ни слова. И это было по-настоящему страшно. Потом ей самой одели на голову черный мешок и привезли в какое-то странное место, больше всего походившее на заброшенный бетонный коровник. Там ее ждал Виталий Шекнер. Но он не бил ее. Наоборот, он был холоден и расчетлив. И это пробирало ее диким ужасом до самой глубины костей. Холодный липкий пот покрывал все ее тело Ее бил нервный озноб, и она с трудом могла говорить. чекнер дал ей несколько пощечин и изложил факты. напираться было бесполезно. Они знали все. Ее надежды, ее мечты устроить свою нескладную жизнь. Все это разлетелось на тысячи осколков. И теперь каждый из них больно впивался в ее израненную душу. Но она не знала, как все это произошло, Как-то само собой. Просто однажды она напилась в баре. Больше обычного. Она уже давно заходила по пятницам в этот бар с шумной музыкой и толпой незнакомых людей. И здесь ей казалось, что она не так одинока. Здесь ей казалось, что ее так быстро увядшая молодость еще с ней. Она с удовольствием принимала оценивающие взгляды незнакомцев, и это немного грело ей душу. А потом внезапно появился он. Они познакомились, выпили и о чем-то поговорили. А потом он предложил отвезти ее домой, и она согласилась. Дальше все было сложно. Она главный экономист Галактион Групп, а он один из сотрудников ФПГ. Недавно он предложил ей хорошо заработать, так, чтобы хватило на всю жизнь, красивую жизнь для нее и ее сына. И она согласилась... Она передала ему информацию всего один раз, и этого хватило, чтобы теперь сидеть со связанными руками на заднем сиденье черного микроавтобуса. Слева и справа от нее сидели две гориллы, которых она раньше никогда не видела в офисе «Кирпичи Дылда». Так назвал их Шекнер, когда они грузили ее в машину. И именно грузили, словно она уже и не была человеком. Выяснив нужную ему информацию, Шекнар позвонил кому-то из ФПГ и назначил встречу. Забил стрелку. По обрывкам фраз она поняла, что на разборке будут обсуждать сорвавшуюся сделку по нефтебазе. И она, Жанна, будет главным свидетелем на этой разборке. Машину затрясло сильнее. Очевидно, она съехала с шоссе на грунтовую дорогу. И теперь ямы, кочки и камни нещадно испытывали ее подвеску на прочность. — Куда? Куда мы едем? — тихо с тревогой спросила Жанна. — Не надо волноваться, Жанна Сергеевна. Все будет хорошо. Уже скоро приедем. — Хорошо уже не будет. Никогда. Это она понимала каждой клеточкой своего тела. Она с трудом соображала, что вообще происходит, Но чувство тревоги не покидало ее ни на секунду. Вскоре машина резко подпрыгнула на очередном ухабе, и водитель резко ударил по тормозам. Приехали! крикнул кто-то снаружи, и Делдо распахнул широкую дверь микроавтобуса. Выходите, Жанна Сергеевна, прогуляемся немного, сказал Шекнар и первым вышел из автомобиля. Я, я никуда с вами не пойду. Она закричала и принялась отбиваться, но мощные руки легко подняли ее тело, словно тряпичную куклу, и поставили на землю. Шекнер широко улыбался и жестом предложил ей пройти с ним. Микроавтобус стоял на самом краю заброшенного песчаного карьера. На его дне была видна огромная темная лужа, и серое небо мрачно отражалось в грязной воде. Пожалуй, на дне этого карьера... Уже покоились останки прошлых противников Галкионгрупп. Жанни сделалось дурно. Они шли вдоль обрыва, и Шектер неспешно говорил ей. «Ты понимаешь, что ты наделала, и понимаешь, что тебя ждет расплата». Он перехватил ей опасливый взгляд и сказал, «Нет, этот карьер не для тебя, он для твоего сына Степы. Хороший пацан, даже жалко». Шекнер замолчал, смакуя момент и давая страху наполнить кровь своей жертвы. Затем, бросив быстрый взгляд на ее лицо, он вкратчиво продолжил. «Но есть шанс искупить часть своей вины, если ты, конечно, готова». «Я сделаю все, что прикажете!» — выкрикнула Жанна сквозь слезы, которые душили ее изнутри. «Хорошо, это очень хорошо». Чекнер одобряюще покивал головой. Тогда слушай внимательно и запоминай все. Два раза я не повторяю. Сейчас мы приедем на встречу с одними людьми. Говорить буду я. Когда потребуется, тебя позовут. И ты укажешь на человека со шрамом на щеке. Он может говорить что угодно. Стой на своем и помню о Степе. Поняла? Человек со шрамом на щеке. После этого мы отпустим тебя. Стрелку забили на старой плотине. В советские времена это огромное сооружение было чудом гидротехники и ярким примером инженерного гения. Но время не пощадило даже этого бетонного монстра. Серые опоры моста пронизывали толщу ледяной воды, которая вырывалась огромными толстыми струями и с грохотом падала вниз чтобы разбиться там на тысячи мелких брызг. Клочья белой пены кружились в огромных водоворотах, которые уходили куда-то вглубь серо-желто-голубой массы, затягивая за собой мусор и обломки огромных веток деревьев. Все это непрекращающееся буйство стихии сопровождалось постоянным мощным шумом, который доносился снизу от каменных перекатов и поднимался вверх, превращаясь из тяжелого рокота в непрерывный гул. Пожалуй, именно в таких местах, особенно остро понимаешь, всю фантастическую мощь, сокрытую в водяной стихии. Плотину уже давно не использовали по назначению, дорога к ней была сильно разбита, а удаленность от города сделала ее местом заброшенным и почти диким. Немногочисленные рыбаки предпочитали удить рыбу ниже по течению, где вода была спокойнее. Ржавое металлическое ограждение на мосту, крупный выщербленный асфальт с широкими трещинами и высокие заросли дикого кустарника, окружавшего подступы к плотине, довершали мрачный пейзаж. Это место было абсолютно безлюдно и потому не было ничего удивительного в том, Что многие криминальные разборки на протяжении последних лет проводились именно здесь. Через 40 минут микроавтобус вкатил на первый пролет моста. В пути к нему присоединились два огромных черных джипа, и теперь вся процессия, не спеша, ехала в сторону плотины. На середине моста их уже ждали три больших черных джипа и Мерседес С-класса. Микроавтобус. Плавно затормозил метров пятидесяти. Джипы сопровождения встали по бокам от него. Когда дверца распахнулась, и Шекнер бодро выскочил наружу, Жанна увидела десяток людей в кожаных куртках. Все они были с оружием, их лица были столь животными и отвратительными, что она неволей проникла с симпатией к дылде и кирпичу, которые теперь выглядели вполне человечно. Кирпич... Достал из посидения автомат Калашникова, придернул затвор и вышел вслед за своим шефом. Из джипов также выходили люди в черном камуфляже и рассредотачивались вокруг машин. Жанну начала бить мелкая дрожь Зубы с трудом попадали друг на друга, и от этого раздавался неприятный мерзкий клацающий звук. Колени затряслись, и она ощутила острый приступ паники. Из «Мерседеса» вышел седовласый мужчина в хорошем костюме. У него был темный цвет кожи и неприятный хищный оскал. Он опирался на трость, и его сопровождал водитель. Резо Кавторадзе не принадлежал ни к одной из групп и никого не боялся. При нем не было оружия. Очевидно, это был разводящий, о котором говорил Шектор, подумала Жанна. Шектер поздоровался с ним И они начали что-то обсуждать. Слов не было слышно. Парни в кожаных куртках нервно поводили стволами. В воздухе запахло настоящей грозой. Но в глазах потемнело от ужаса, и Женя стало дурно. Ее била дрожь. После того, как с ее запястий срезали скотч, руки тряслись и ходили ходуном, выписывая странные замысловатые кривые. Вскоре Шек махнул рукой и Дейлда настойчиво подтолкнул ее к выходу из микроавтобуса. Многие с трудом повиновались ей, и, приближаясь к группе вооруженных людей на середине моста, которые молча смотрели в ее сторону, Жанна отчетливо поняла, что жизнь кончилась. Она стала причиной крупной криминальной разворки, и уже неважно, выполнит ли она указание Шекнера, ее все равно убьют. Или люди галактиона Или люди из ФПГ. Она стала разменной монетой в этой нешуточной борьбе за нефтяные активы. Никакого шанса, никакого спасения ни для нее, ни для ее сына здесь не было. Это был тупик. Седой Резо внимательно смотрел в сторону женщины. Его лицо имело неприятные риски черты и морщины. Она медленно приближалась к стоявшим Дылда да чуть подотстал, видимо, не имея права близко приближаться к переговорщикам. Внезапно Жанна услышала звук водопада, который доносился из-под моста. Рео, бегущей воды, все это время был рядом, но она не слышала его, погрузившись в свои мрачные мысли. И вот теперь она его слышала, слышала четко и громко, и она поняла, что выход есть. Резко свернув в сторону... Она вдруг побежала. Шекнер что-то кричал вслед, но не ей, а своим парням, которые метнулись ей на перерез Но они не успели. Схватившись обеими руками из -за перила, Жанна резко выбросила свое тело в сторону гушующего потока. На миг она почувствовала себя свободной. Сейчас она принадлежала только себе. В следующем мгновении. Ее тело, набравшее скорость, задело за одну из бетонных опор моста. Раздался неприятный звук «хрмс», и в реку упала уже безвольная, тряпичная кукла. Бурные потоки ледяной воды подхватили безжизненное тело и увлекли его за собой на глубину. Шекнер выругался и раздосадованно со всей силы ударил кулаком по перилам. Было ясно, что дело кончено. Стоявшие на мосту бригады были в шоке от произошедшего. Они повидали на своем коротком веку многое, но эта сцена была слишком неожиданной даже для них. Шекнер устало провел ладонью по лицу. Предъявить было нечего, нефтебаза остается у ФПГ. Дело было провалено.